Девятое. Менни. Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нетти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет. Мы можем построить десятки тысяч больших этеренефов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радиирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем, все известные нам месторождения истощаются, и новые открываются все реже и реже. Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронефым их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Мы их затрачиваем при производстве минус материи, без которой те же этеронефы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится. Но всего хуже то, что единственная возможность заменить колонизацию, синтез белков, может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радиирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем в случаях успеха для массового производства белков, опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении. Таким образом, с какой точки зрения не посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере. И для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно На Венере. Относительно Земли, можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации было бы сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать ради и на Земле, то придется перерыть ее материки так, как мы это сделали на нашей планете. На это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обнануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений. Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь... Чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры с единственной целью добывания активной материи. Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием ради. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей будут большие жертвы. Возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад, но попытку сделать необходимо. Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам никто не высказался против имен не переходит к изложению своего плана причем обстоятельно рассматривает все технические детали по окончании его речи выступают новые ораторы но все они говорят исключительно по поводу его плана разбирая частности некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции но все соглашаются что попытаться надо В заключение принимается резолюция, предложенная Менни. Десятое. Убийство. То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стерни с его неумолимо спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом темном хаосе. Как автомат я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной. Мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение, все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой. Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время ухожу от работы. Энну я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Неллу. Я ответил «нет» и поцеловал Энну в последний раз. Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль и были обрывки мыслей. От речей Нетти и Менни осталось бледное равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение «да, вот почему уехала Нетти, от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые фразы Стерни «Надо понять необходимость», «Несколько миллионов человеческих зародышей», «Полное истремление земного человечества», «Он болен тяжелой душевной болезнью», но не было ни связей, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала все Умрут. И Анна Николаевна, и рабочий Ваня, и Нетти. Нет, Нетти останется, она марсианка, а все умрут, и не будет жестокости, потому что не будет страданий. Да, это говорил Стерни, а все умрут от того, что я был болен. Значит, я виноват. Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали, и оставались в сознании, холодные и неподвижные, и время как будто остановилось с ними. Это был бред мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было во мне. Был один черный призрак в моей душе, но он был все, и конца ему быть не могло, потому что время остановилось. Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознание. Самоубийство казалось бесполезным и скучным. Разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все — Но мое «я» терялось в этом, как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. Меня не было. Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски. Я стискивал зубы и удерживался. Мысль о стерне постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно, около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение. Надо видеть Стерни. Зачем? По каким мотивам видеть? Я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю, и было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение. Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стерни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить, но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал. Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей, «Мне надо видеть Стерни». Товарищ пошел за Стерни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стерни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете. Меня провели в кабинет. Я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, Частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, окачивавшемся тремя ножками. На столе лежала раскрытая книга о земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоской чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени. В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стерни со своим обычным спокойно-деловым видом. Он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом, чем я могу быть полезен. Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него, как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле. «Муж, Нетти!» — наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности, не обращаясь к нему. «Я был мужем Нетти», — спокойно поправил он. «Мы разошлись уже давно». «Истребление не будет жестокостью», — продолжал я так же медленно и полусознательно, повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу. а Вы вот о чем!» — сказал он спокойно. «Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совсем ноя». «Предварительное решение», — машинально повторил я. «Что касается моего тогдашнего плана, — прибавил Стерни, — то, хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно. «Не вполне», — повторил я. Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию, истребление отчасти перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стерни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание. И вдруг... Холодное кольцо боли с невыносимой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке. И стихийно непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла нанося страшный удар стерни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стона склонился на бок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено. Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил, «Я убил Стерни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стерни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. Я сам спросил его, здесь ли Энно. — Нет, — отвечал он. — Она уехала на несколько дней к Нелли. Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем. Я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу для душевнобольных. Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать. Положение оказалось мне ясным. Я убил Стерни. И тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти. Стерни убит, его идея воскресает, последняя надежда исчезает, земной мир обречен, и я виновен. Во всем. Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности, а потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности. Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют. Но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен, и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия. Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на землю. Я думаю, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет. Оно могло осквернить их. Впечатления обратного путешествия очень смутные в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было. Я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.